Глава 53 Мы трепались с брешущим псом, и тут меня поймал капитан Туб. Он меньше всего походил на офицера стражи, хотя и был хорошо одет. Его приспешники тоже сменили полицейскую форму на штатское платье. Одежда стала показателем намерений. Тот, кто сбрасывал красно-синий мундир, собирался работать не за страх, а за совесть. «Остальные будут уволены, если только принц Руперт получит власть над городской полицией». «Как дела?» — спросил Туп. Он даже не взглянул на Амата. Брешущий пес притворился, что Туп — невидимка. Это было хорошо придумано. Кое-что я вычитал. Немного. Не все так ясно, как хотелось бы. И от всего этого мало проку. В документах написано... Мы сделали то-то и то-то, но эту женщину убили, другую тоже. Мы схватили злодея, повесили его и похоронили его на месте казни. И еще что-нибудь в таком духе. Ни намека на то, как остановить проклятие. В те времена проклятие не переходило от одного негодяя к другому, как сейчас. Проклятию не давали такой возможности. Наверное, заинтересованные люди лучше понимали, о чем идет речь. И само оно не было таким изощренным. И местных волшебников можно было застать в городе. На стражу не сваливали всю работу. Когда убийства пошли по второму кругу, все поняли, что имеют дело с проклятым человеком, который вскрыл могилу первого убийцы. И мы оказались такими же сообразительными, как наши предки. Ура! И с проклятием ничего не сделали? То-то и оно. Преступника повесили и похоронили так, чтобы могилу никто не нашел. Ну увы, я плохо разбираюсь в колдовстве, но могу поспорить. что это проклятие обладает силой притягивать людей, пока один из них не откликнется на его зов и не примет его на себя. При этом с каждым разом оно становится хитроумнее и сквернее. Туп задумчиво проговорил. А сейчас мы ничего не сможем сделать, даже если захотим. Проклятие просто некому обезвредить из-за войны. Да, все наши настоящие могущественные колдуны в Кантарде." «А у вас какие новости?» – спросил я. «Кто знает. Может, он или его ребята выследили Уинчела?» «Никаких следов. Мы устроим ему засаду. Уже договорились. Сегодня вечером девушка возвращается на работу. Завтра у нее выходной, следующие два вечера она работает. Дополнительный вечер на случай, если Уинчел отложит похищение. Ваш партнер говорит, что убийца не может опоздать на два дня». Я подумал, что Уинчел не такой дурак, чтобы вообще идти туда, где его ждут. Туп продолжал. В заведении, кроме группы прикрытия, будут лишь Гуллер, гном и три девушки, которым гулер доверяет как самому себе. Уинчел никак не сможет схватить приманку, а если он попытается это сделать, то попадется на нашу удочку. Это если ему нужна или конфетка, или Белинда. Но я вовсе не уверен, что Уинчел не сможет найти других жертв. «Разве только ему не везет с девушками так же, как мне?» Я не стал возражать. Этот план разработал покойник по всем правилам военного искусства. Мы затаимся и будем ждать, когда проклятие проявит себя. Я уже указал на очевидные недостатки такого подхода. А если он удерет и схватит другую девушку? Как только труп обнаружит, мы возьмем след преступника. Шип нанял лучших охотников из крусюков во всем городе. Они ждут вызова. Сейчас они бродят повсюду в надежде случайно напасть на след. Когда все, что не делаешь, не помогает, начинаешь делать все, что можешь. Надо отдать тупу должное. Теперь он выкладывался на все сто. Он спросил. «Вы установили чародея, который создал заклинание?» «Только приблизительно. Это было давно, раньше, чем мы думали. Чтобы сказать точно, мне надо еще кое-что перевести». «Черт побери, скажите не точно!» «Да успокойтесь!» В показаниях свидетелей, относящихся к тем далеким временам, когда впервые произошли убийства, упоминается некий Дракир Невец. Я справился у историка. Он никогда не слышал ни о каком Дракире Невеце, но знает, что существовал некий Лопата Дракир Невецкий, настоящий древний чернокнижник, который всегда соперничал с другим чародеем, по имени Лубок Простодушный. Коньком Дракира являлось составление столь сложных проклятий, что никто не мог их избежать. Туп заворчал, с минуту подумал и поразил меня знанием имен. Он был лучше образован, чем я считал. Почему именно такое проклятие? Есть какие-нибудь намеки? Очень смутные. У Простодушного была дочь. Арахна. Да, самая могучая ведьма — Если только переводчик меня не разыгрывает, оба, и Дракир, и Простодушный, гонялись за ее милостями, чтобы основать династию могущественных колдунов. Арахна предпочла собственного папочку, что привело Дракира в ярость. И, сдается мне, после этого он ее проклял. Но это было задолго, очень задолго до первых убийств. Да. Я думаю, что самые первые убийства просто не нашли отражения в документах. А может быть, Арахна отвела от себя проклятие, приостановила его действие и никому не сказала? Возможно и так. Ведь может человек думать, когда захочет. Неплохо бы выяснить, остались ли какие-нибудь портреты Дракира и Простодушного, и особенно Арахны. Туп опять заворчал, уставясь в пространство, отсутствующим взглядом. Все это не так просто сделать, правда? Не особенно. Господи. Все это надо обсудить спокойником, а он не в духе, так как новости из Кантарда указывают на затишье перед бурей. Кстати, о том, что не так просто сделать. Взгляните на того типа, который следит за нами с верхней площадки, где старушки призывают вести трезвый образ жизни. Туп посмотрел. Это Краск. человек чудо. Правильно. Сейчас я вам доверю одну тайну. Брешущий пес снова приступил к работе. не желая пребывать в обществе прихвостня своих притеснителей. Никто не услышит. Вторая девушка у меня в доме — Белинда. Ее полное имя — Белинда Контагью. Это дочь Чода Контагью. Она скрывается у меня, потому что Краск и Садлер хотят ее убить. Что? Почему? Потому что они что-то сделали с Чода. Отравили или что-то еще. Я его видел. Какого черта полиции все лгут? Он не жилец. Они только притворяются, что он отдает приказания. Белинда это знает. И поэтому они хотят от нее избавиться. Кажется, я не вполне понимаю, Гаррет. Белинда может их разоблачить. Они должны скрыть обман, иначе они потеряют власть в организации. Я знаю об этом, потому что они хотели, чтобы я нашел им Белинду. Ту девушку? Одной из основных мишеней нашего убийцы? В этом и была вся трудность. Мне казалось, что все это просто дурацкое совпадение, но потом я понял, что смотрю на дело не с того конца. Мы оцениваем все точки зрения поимки Уинчела, а тут надо смотреть по-другому. Борьба между Белиндой и Краском длится уже несколько месяцев, а с убийцей девушка столкнулась с ненароком. Она бы вообще не влипла в историю с этим душегубом, если бы Краск не вынудил ее бежать из дома. «Случай бросил меня в гущу событий, и хорошо, что я не опоздал. Игроки отвели мне место в своей игре». Тупо было немного не по себе. «Зачем вы мне об этом рассказываете? Опасно знать слишком много о делах чёда». «Я вам рассказываю, потому что на верхней площадке стоит очень влиятельный и гадкий человек и бросает на меня недобрые взгляды. Ему не нравится, что я не бегаю, высунув язык, чтобы найти Белинду». Валяю дурака и расследую никому не нужные убийства. Насколько я помню, мне разрешается позвать на помощь полицию. Не говоря уж о том, что вам доставит удовольствие поддеть мерзавца такого масштаба, как Краск, зная, что за ним не стоит чёда. Сказать по правде, Гаррет, я думаю, что убрать Краска с улицы – замечательная мысль. Он сердито забурчал, он был в смятении. Что я наделал? Но я не уверен, что мы ничем не рискуем. Что он делает? Мечет икру. Наверное, думает, как было бы хорошо затащить меня в какую-нибудь дыру и пересчитать ребра. Почему? Из-за девушки. Он не знает, что она у меня в доме. Он думает, что я палец о палец не ударил, чтобы ее отыскать. А они с Садлером очень прозрачно намекнули, что найти ее в моих интересах. Вы уверены, что Чода в этом не участвует? Совершенно уверен. Тогда можно поиграть с краском. Не ждите чего-нибудь серьезного. У этих людей всегда находятся влиятельные друзья. Мне ли этого не знать, пробормотал я. Туп подмигнул мне. Желаю вам хорошо провести день. Он с задумчивым видом пошел прочь, а я остался беситься на лестнице. Я заметил в толпе приятелей Тупа, в основном, вольнонаемных. Туп наслаждался ролью честного полицейского. Мне стало интересно, перестал ли он вообще брать взятки или отвергает только самые сомнительные. Я надеялся, что он не станет приверженцем нового порядка, ведь закона и порядка тоже может быть слишком много, хотя я не думаю, что танферу это грозит. Я тихо попрощался с брешущим псом. Он разорялся вовсю, даже не мог отложить мегафон. Он показал на свой последний отчет. Я схватил его и отошел, поджидая краска.